22. Как обычно, спускаясь по лестнице, я вновь и вновь возвращалась мыслями к нашему разговору и пришла к следующим выводам. Лила целыми днями сидела дома одна, знакомых в новом районе у нее не было. Стефана ее поколачивал, она постоянно боролась со своим телом, сопротивляясь зачатию, и до такой степени завидовала моим школьным успехам, что предложила это безумное пари, чтобы иметь повод снова сесть за парту. Не исключено, что она завидовала и моей свободе. Мои проблемы, размолвка с Антонио и недостаточно хорошие оценки по сравнению с ее собственными представлялись ей сущими пустяками. Постепенно я, сама того не замечая, нашла ей оправдание, через несколько минут перешедшее в восхищение. Ведь и правда, как было бы хорошо, если бы она снова стала учиться. Мы вернулись бы в детские годы, когда она всегда была первой, а я второй. Учеба вновь наполнилась бы смыслом, потому что Лила умела находить в ней смысл. Я бы существовала в ее тени и чувствовала себя сильной и защищенной. Да, да, надо все начать сначала. Пока я шла домой, мне вспомнилось то странное выражение на лице подруги ⁇ смесь страха, страдания и отвращения. Что оно значило? я снова мысленно увидела растрепанную учительницу Оливьера, плохо владеющую собой Мелину, и, сама не зная почему, начала приглядываться к проходящим мимо женщинам. С глаз как будто спала пелена, и я поняла, что до сих пор смотрела на них, но на самом деле их не видела. В центре моего внимания были только девчонки, мои подруги. Ада, Джильёла, Кармела, Мариза, Пинучча, Лила. Я сама, мои одноклассницы, но мне и в голову не приходило задуматься, как выглядят Милина или Джузепина Пелуза или Нунция Черула или Мария Карачи. Единственная взрослая женщина, за которой я наблюдала вблизи, была моя хромая мать. Ее облик отталкивал и пугал меня. Я боялась, что стану такой же, как она. Но в ту минуту я ясно представила себе их всех, матерей семейств, живших в нашем квартале. Все они были измученные, затурканные, нервные. Они или молчали, поджав губы, или орали на детей, которые выводили их из себя. Худые, с запавшими глазами и щеками, или слишком толстые, с огромными задницами, распухшими ногами и тяжелыми обвисшими грудями, они тащились по улицам, навьюченные сумками с продуктами, а за ними семенили, вцепившись им в юбки, младшие дети, с ревом требуя взять их на руки. Господи Боже, они ведь были всего на десять, максимум на двадцать лет старше меня, и уже потеряли всякую женскую привлекательность, которую мы, девчонки, старались подчеркнуть нарядами и макияжем. Эти женщины растратили себя, угождая мужьям, отцам и братьям, и становились все больше похожими на своих мужчин, подточенные болезнями, возрастом и непосильным трудом. Когда в них начались эти страшные перемены? Когда они взвалили на себя домашние хлопоты? Когда родили первого ребенка? Когда получили первую затрещину от мужа? Неужели и Лила станет такой же, как Нунция? Неужели на ее нежном лице проступят грубые черты Фернандо, А легкая походка сменится неуклюжей поступ Юрину с его широким шагом и безвольно свисающими вдоль тела руками. А что станет со мной? Неужели и мое тело однажды исчезнет, а вместо него появится не только уродливое тело матери, но и тело отца? И все, чему меня учили в школе, растает, как дым, и наш квартал с его говором и повадками опять победит, и все потонет в этом вязком болоте, все в перемешку. Анаксимандры мой отец фирма Фальгора и донакиле валентности и пруды арист Гесиот и грубая народная речь братьев салара все это повторившись в тысячный раз растворится в хаосе нашего опустившегося города я вдруг поняла что помимо собственной воли испытывала сейчас те же чувства что владели лилой так вот почему у нее на лице появилось это выражение горечи и боли Вот почему она поглаживала себя по бедру, словно прощаясь с собой. Она ощупывала свое тело, догадываясь, что скоро в него вселится Мелина или Джузепина, и предчувствие этого ужасало ее и вызывало в ней отвращение. Вот почему она пыталась собрать вокруг себя друзей детства, с которым не желала расставаться. Я вспомнила, каким взглядом она смотрела на учительницу Оливьера, когда та, споткнувшись, упала в классе, точно сломанная кукла. Я вспомнила, как она не могла оторвать глаз от Мелины, которая шла по улице и жевала только что купленное мыло. Еще я вспомнила, как Лила рассказывала нам, подружкам, об убийстве, о следах крови на медной кастрюле и уверяла нас, что Дона Акили убил не мужчина, а женщина. Она настаивала на этом, словно своими глазами видела на месте убийства женскую фигуру. Дона Акили должна была убить женщину, чтобы выместить на нем всю ненависть к мужчинам. И она сделала это во имя торжества справедливости.